Глава четвёртая В комнатушку вернулась лишь на пять минут, чтобы скинуть шорты и майку. Быстро запрыгнув в джинсы, натянула чистую футболку и собрала все ещё влажные волосы в привычный хвост. Повертела ключи от машины в руках, но, признав их бесполезность, бросила на тумбочку. Бензин волшебным образом в пустом баке не появится. Прихватив сумку, минуя пустую кухню и холл, выскочила за парадную дверь и зажмурилась. Яркое утреннее солнце на какое-то время ослепило глаза. Его тёплые лучи мягко ласкали кожу на лице, заставляя губы непроизвольно растягиваться в довольной улыбке. Ясные дни в туманном Альбионе — большая редкость. Подъездную дорожку у дома всё ещё занимали машины, хотя теперь их осталось не так много, как прошлой ночью. Я оглянулась на дом и посчитала окна, прикидывая, сколько в нём может быть спален. На второй этаж я не поднималась — Но помнила о том, что сказал мне Хантер. «Все свободные комнаты заняты». А утром, кроме него и девушки, которую он выставил, никто из гостей мне не встретился. Интересно, много народу осталось ночевать? Долго они здесь пробудут? Ну, а, впрочем, какая разница? Я изо всех сил постараюсь оставаться незаметной. С утра у меня это почти получилось, если не считать единичного недоразумения. Во избежание повторения подобных историй мне необходимо быть более осмотрительной и не попадаться кому-либо на глаза, в особенности хозяину дома. Надо признать, он чертовски привлекателен, и если каждый раз, сталкиваясь с ним на кухне, я буду восхищенно застывать в дверях, глазами бесстыдно пересчитывая кубики его пресса, это может стать для меня очень неудобной проблемой. Без труда, найдя первый попавшийся утренний «Изи Таймс», Я нашла несколько объявлений о вакансиях в этом районе. Это уже было большой удачей. В двух ресторанах требовались официантки. Я заглянула к ним и быстро прошла короткие собеседования. Да, опыта в сфере обслуживания я не имела, но у меня осталось стойкое ощущение, что мне обязательно перезвонят, как минимум из одного, а может, из двух сразу. Вот только хотела ли я остаться там работать? Не уверена. Меня насторожила непритязательность к подбору персонала. Ещё я зашла в местный DHL экспресс где требовался приёмщик посылок, но эта вакансия была уже занята. Но оставалось ещё одно объявление, и я откладывала его до последнего. Казалось, устроиться туда без опыта и рекомендаций будет практически невозможно. Но в тексте довольно лаконичного сообщения о вакансии об этих условиях не было и речи. Лишь то, что в элитный конный клуб Аделанта требовался обслуживающий персонал. Небольшой минус в том, что он был загородный. Весомый плюс — платили там 10 фунтов в час, плюс чаевые. А ещё официальное трудоустройство и оплачиваемая медицинская страховка. Быстро сориентировавшись в потоке общественного транспорта, я прыгнула в подходящий автобус и уже через 20 минут подходила к центральному входу административного здания которое хоть и было составной частью шикарного конно-спортивного комплекса, но стояло отдельно и отличалось простой и лаконичной геометрией без различных архитектурных излишеств. Парковка была забита дорогими внедорожниками и спорткарами. И это неудивительно, ведь членство в таком стоит баснословных денег. А конное поло на сегодняшний день не только благородный, но и самый дорогой вид спорта, поэтому он доступен не для всех. Останавливаюсь перед внушительной тяжёлой дверью, и прежде чем потянуть её на себя, делаю глубокий вдох, пытаясь справиться с волнением. Мне правда нужна эта работа, мне надо её получить. Выдох и вхожу внутрь. На этаже огромный холл, отделанный тёмным деревом, с множеством мягких кожаных кресел и диванов в английском стиле. Интеллигентная роскошь. Если честно, то я не рассчитывала увидеть здесь что-нибудь попроще. Привлекательная, ухоженная брюнетка, по моим меркам, выглядела она безукоризненно. В потрясающем приталенном брючном костюме марширует мимо, уверенно выстукивая высокими каблуками по натертому паркету. Но, увидев меня, она остановилась, слегка выгнула бровь и спросила. «Ты здесь по поводу работы?» Я застыла перед ней страшно смущенная, жалея о том, что заявилась сюда в стареньких поношенных джинсах. Нужно было надеть юбку. Да, с одеждой я определённо промахнулась. Под её придирчивым взглядом я оставляю губу, что нервно кусаю, в покое, и делаю вид, будто мне совсем не страшно. «Да», — хриплю я и прочищаю горло. «Да, мэм». Со второго раза получилось немного уверенней. «Хочу попробовать себя в качестве обслуживающего персонала». Женщина сдержанно улыбнулась. «Тебе есть восемнадцать?» Я уверенно кивнула. «Хорошо. Выглядишь достаточно привлекательно. Хорошеньким личиком и ладной фигуркой можно сгладить незначительные промахи. Справишься с тролли?» Примечание. Речь идёт о небольшой тележке, при помощи которой развозят напитки игрокам. По-английски тележка называется «тролли». И бутылками с водой. Я снова кивнула. «Когда готова начать?» «Прямо сейчас?» «Ты принята. Мне необходим второй человек на площадке. Иди за мной, мы тебя переоденем в униформу». Брюнетка резко развернулась и, не оглядываясь, направилась к одной из комнат для персонала. Я за ней. Чуть покопавшись в шкафу, она выудила оттуда новенькие белые юбку-шорты и футболку Пола с логотипами клуба и передала мне. «Размер, может, чуть меньше, чем ты привыкла носить, но поверь мне, это то, что надо». Тебе нужно продать напитки, а для этого необходимо подать себя. Попробуй. Спасибо. Переодевайся, я отведу тебя к тележке с водой. И да, по поводу бумаг не беспокойся. Если справишься, в конце дня тебя оформим. Неделю поработаешь на площадке, а там поговорим о том, чтобы перевести тебя в ресторан. Когда она вышла, я взяла несколько минут паузы и повертела в руках шуршащую упаковку с новенькой униформой рассматривая и получая от этого удовольствие как некое вознаграждение. Я давно ничего себе не покупала. Когда я вышла, брюнетка всё-таки представилась. Её звали Беверли Паттон, и занималась она персоналом клуба. Забрав полную тележку, я должна была вернуться с площадки через пять часов или когда закончатся напитки, в зависимости от того, что случится раньше. Напитки закончились уже через час. При игре в конное поло на поле царит дух аристократии. Победа зависит не только от таланта и опыта игрока. Все усилия пропадут даром, если его лошади плохо обучены. Они должны двигаться плавно, обладать быстрой реакцией и способностью развивать большую скорость. Должны быть смелыми и уравновешенными. Команда игроков состоит из двух нападающих — полузащитника и защитника. Пересекать линию движения соперника запрещено но разрешается оттеснять или сбивать его с курса, скача рядом. Игра состоит из четырёх раундов, чакеров, продолжительностью семь с половиной минут, с одним пятиминутным и двумя трёхминутными перерывами, во время которых игроки меняют лошадей и отдыхают. Почему конное поло называют спортом королей и королём спорта? Всё просто. Игрок должен виртуозно владеть искусством верховой езды, иметь отличный глазомер. Интеллект шахматиста и бойцовский характер. А ещё у каждого игрока должны быть по меньшей мере четыре своих лошади. У профессионалов их, как правило, не меньше пяти. Одна и та же лошадь не допускается к участию в двух чакерах подряд. В перерывах игроки интересовались, новенькая ли я, и хвалили мою расторопность, приветливость и услужливость. Но я не заблуждалась на их счёт. Видела, какие взгляды они бросали в мою сторону. Когда спустя час я вернулась в административное здание, Беверли выглянула из своего кабинета. «Уже? Почему вернулась?» «У меня закончились напитки, мэм». «Все?» «Да, все», — ответила я. Жёсткую тонкую линию её плотно сжатых губ внезапно тронула слабая улыбка. «Учти, игроков обслуживаем до заката». К дому Хантера я вернулась уже затемно. На подъездной дорожке было пусто, если не считать роскошного Порше 911 насыщенного винного цвета. До новых гостей мне не было дела, я страшно устала. Сейчас мне хотелось лишь незаметно промелькнуть внутрь, добраться до постели и заснуть. Но на крыльце возле парадной двери я остановилась. Если я живу здесь, пусть и временно, нужно ли каждый раз стучаться? Или я могу просто войти.